Глава 51. Жизнесил ворвался к себе в лабораторию. Только теперь он не обеспокоился даже позвать Парека. Кем она вообще себя возомнила? Пытается уничтожить то, в создании чего он вложил столько труда. Люкс был его шедевром с Сабиненками, и этого у него не отнимет никто. Он тут же взялся за работу, следуя той же процедуре, которой придерживался с образцами крылатых Формула парика, разработанная из теории мальчишки, касавшихся сращивания биопотенциалов, содержалась в одной из трёх пробирок. У него сейчас не было времени проверять каждую в отдельности, а поскольку он не знал, какая из трёх оказалась действенной, он приготовил ещё три образца с теми же добавками, какие применял и раньше. Если ничего не выйдет, пропадёт всё, на что он потратил последние десять лет жизни. Что-то в нём жалело, что он не оставил Климату в живых, чтобы можно было убить её снова и снова. «Сосредоточься», — повторял он себе, подавляя демона, которому хотелось только ериться и пожирать. «Когда всё это закончится, хватит времени на кровопролитие». Казалось, это его утихомирило до поры до времени. Когда сыворотки были готовы, Он ввёл их себе в руку, всё, как проделывал и с препаратами крылаты, после чего уселся на лабораторный табурет и прикрыл глаза. Он ощущал в себе новую ДНК. Она ворочалась в его венах. Клетки знали, что их здесь быть не должно. Чужаки во враждебной земле. «Теперь ты моя», — произнёс он, сосредоточиваясь на новых клетках. Внутри у него теперь столько посторонних тел. Со временем это сводило его с ума. Он чувствовал их все. Каждая плавала в нём, воспроизводясь внутри заражённого сосуда. Поначалу он наслаждался их присутствием, своим маленьким городом внутри города. Ношло время, и он выучился ненавидеть то разтление, в какое само блёкся. Ему хотелось выпустить из себя клаку крови, застаивавшейся в его теле, ползущей вдоль его костей. За многие годы он ввёл себе кровь тысяч людей. Нынче в нём текли все, кто оставался в тоннелях, и каждый образец ДНК эпоха, какой они сумели отыскать. Он понятия не имел, скольких из стеклянных камер он потерял от недуга в крови. смешивая столько её разных типов. Но, быть может, когда всё это закончится, и ему для исцеления никто больше и не понадобится, предполагалось, что ответом станет метоз. Когда Парик обнаружил ДНК метоза, план состоял в том, чтобы применить его и создать нескончаемый запас идеальных дубликатов, из которого жизни сил мог бы черпать вечно. Но вместо этого... Мальчишка-воздоятель предоставил парику те ответы, которые они всё это время на самом деле искали. Жизнесил заново сосредоточил свои усилия, настоявшие перед ним задачи, и опять взялся разыскивать в себе клетки, содержавшие ДНК-клематы. «Пробудись и повинуйся мне!» — скомандовал он. «Как и прежде...» Многие клетки попросту увяли и умерли от этого приказа. «Пробудись!» Несколько клеток вспыхнуло энергии, и их распирало от власти и тело жизни сила, затапливало ресурсами из непочатого колодца. Облегчение смешалось с торжеством, и он, открывая глаза, встал с табурета. И оценив свой новый колодец силы, Он зачерпнул из него так, как поступил в своё время с крылатиным, но при этом со сосредоточенностью его расщепилось, и его хватка на люксе стала слабнуть. Город неистово сотрясся и вновь принялся падать. Он тут же отпустил силу климата, яростно хватаясь за крылатину, чтобы удержать город на лету. При этом демон у него в животе вывернулся из оков, что усмиряли его. Жизнесил чувствовал, как тот ему скалится, будто ребёнок, знающий, что родителям его не остановить. Демон давил на силы климаты. Жизнесил тут же ощутил сдвиг в атмосфере. Дьявол у него внутри ускорил наступление мороза. "Нет!" крикнул Эпик, стараясь утешить злонамеренного хихиквшего демона, в то же время пытаясь удержать в равновесии все те силы, что затапливали собой его ум. Но ощущение было такое, будто он балансирует стопкой кегельных шаров, составленных один на другой. Свою собственную силу он мог держать крепко и удобно, почти не отвлекаясь мыслями ни на какие усилия. Если он сосредоточится во всю свою мощь, то сумеет уравновесить силу крылатой поверг первой А вот третья в этой стопке была уже чересчур. В тот миг он понял, что невозможно будет управлять двумя способностями одновременно. Более того, ему едва удавалось контролировать две. Он ничего не мог теперь поделать, чтобы остановить ускоряющееся демоном наступление мороза. Люкс задохнётся. Даже если жизнесил опустит город. Мороз Климаты сам по себе не прекратится из-за перемены в высоте, а как только все внутри умрут, и у него больше не останется сосудов, из которых можно черпать жизнь, замерзнет и он сам. Замерзнет и сгинет, как все прочие. Единственная альтернатива этому — бросить город, а этого он не совершит никогда.